Восточнее 12-я армия силой около двенадцати тысяч занимала Грозный, Кизляр и Старотеречную, прикрывая единственный путь отхода – Прикаспийский Астраханский тракт. Наконец, в районе Владикавказа сосредоточились крупные местные отряды Северокавказской республики и войска Ингушетии неизвестно, дружественны или враждебны. Таким образом, Кавказская добровольческая армия имела перед собой еще до 50 тысяч советских войск, хотя и разрозненных, лишенных управления и деморализованных. 14 января командующий армией, оставив для прикрытия астраханских направлений из Ставропольской губернии отряд генерала Станкевича, на Манычи и дивизию генерала Улагаеву Святого Креста двинул для преследования противника два корпуса генерала Ляхова, третий армейский корпус, на Владикавказ и Грозный, генерала Покровского первый конный корпус, на Моздок, Гудермес, Кизляр, Каспийскому морю. Человеческая волна катилась бурно и неудержимо на восток, покрывая все дороги на много десятков верст, запрудив их обломками повозок, брошенным скарбом, трупами людей и животных. Кому удавалось спастись от пули и шашечного удара, тот находил смерть от сыпного тифа, косившего нещадно. Многие участники похода, свыкшиеся, казалось, с ужасами войны, Не могли потом без содрогания Вспоминать эти кошмарные картины Мечущиеся толпы, брошенные на произвол судьбы Поезда с больными и ранеными Тысячи изнемогающих людей В жару и в бреду ползущих по рельсам И откосам полотна И давимых немилосердно уходящими поездами Иногда толпы большевиков останавливались и, побуждаемые страхом и чувством самосохранения, принимали вновь облик воинской силы и вступали в бой с преследовавшими. Бой жестокий, упорный, безнадежный. Генерал Покровский двигался несколькими колоннами с северо-запада к Моздоку на перерез противнику. Отходившему левым берегом Терика На рассвете 15-го Покровский обрушился на большевиков на широком двадцати пяти верстном фронте, прижал их к реке и в упорном бою, в котором со стороны большевиков принимало участие и восемь бронированных поездов, разбил их на голову, взял до десяти тысяч пленных и занял моздок. Бегущие пытались переправиться на правый берег, но единственный деревянный мост рухнул, и много людей, спасаясь вплавь, утонули в терике. Еще раз у станицы Микенской корпус встретил сопротивление, но после двухдневного боя опрокинул противника и, сбивая его короткими ударами, шел безостановочно вперед заняв 24 января Кизляр, достигнув разъездами Брянской пристани и войдя в связь у Хасавьюрта с терским отрядом генерала Колесникова, стоявшего в Петровске. Остатки большевистских войск частью рассеялись по Чечне, частью 3-4 тысячи были настигнуты и порублены в севернее Кизляра. Весьма немногим удалось уйти на Астрахань.